Дядя Кузя, а там чей-то хвостик? Вон, вон шевелится! Сейчас я его поймаю! Ай! Ай-ай! Дядя Кузя! Дядя Кузя, помоги! Это за мной крокодил гонится! Какой крокодил? Да как ты в воде оказался? Уф! Ну за тобой глаз до да глаз нужен. Ты почему не спросил, можно ли в воду прыгать? А чего спрашивать? Ты бы все равно не разрешил. Можно? Я у тебя в кармане посижу. На тебе полотенце. Вытрись сначала. Не нужна мне лужа в кармане. И где ты крокодила нашел? Вон он. Плывет в лохматой шкуре. Это бревно плывет. Его кора намокла и действительно кажется лохматой. А у крокодилов шкура гладкая, покрытая крупными роговыми щитками. Здесь, в дельте, крокодилов давно уже нет. Все нильские крокодилы живут далеко отсюда. Мы обязательно в те места заглянем. А теперь скажи-ка мне, Чивостик, зачем ты полез в воду? На ну, хвостик посмотреть. Думал, Доплыву до того берега И увижу, чей он Я тебе и так скажу, чей Это хвост египетской мангусты Их Ихне... Как? Что еще за мангуста? Помнишь, мы с тобой читали Про мангусту Рики Тикиталь? Так вот, ихневмон тоже мангуста У него вытянутое тело Короткие лапы и длинный хвост Шерсть у Ихнемона буре. Он самый крупный среди мангуст Полметра в длину И еще хвост почти такой же длины Хвост у этого зверя пушистый Но к концу становится совсем тонким Мордочка их невмона Слегка вытянута На ней топорщатся усы, как у кошки А на голове круглые ушки Дядя Кузя, опять хвост мелькнул этого Как его там их и... Ой, мне не выговорить Если тебе трудно сказать их не зови зверька фараоновой крысой. Крысой? Фараоновой? Ну, имечка! Почему же его так назвали? А, -а, а, понял. В Египте жили фараоны, а у фараонов были крысы и еще эти, как их там... Фараоны тоже не могли выговорить такое имя, И поэтому зверя назвали фараоновой крысой. Ха -ха -ха -ха -ха. Да ты целую историю придумал, чевостик. А крысы в Египте действительно были и очень досаждали древним египтянам. Для того, чтобы от крыс избавиться, люди и приручили их невмонов. Их невмоны ловко ловили крыс и мышей в кладовках. Ещё они прекрасно справлялись со змеями, отыскивали и уничтожали яйца крокодилов. Кстати, в переводе «ихневмон» значит «хорошо ищущий». Понятно. «Хорошо ищущий» – «сыщик» значит. Можно сказать и так. А теперь я попробую этого сыщика по имени назвать. Ихневмон. Получилось! Ихневмон, дядя Кузя, я про Ихневмона стишок сочинил. Ты же знаешь, что я про все на свете стихи сочинять умею. Слушай, зовет напрасно фараон, ихне, ихневмон, ихневмон. Эй, брат Мангуста, сыщик, плут, напомни, как тебя зовут.